Глава первая. Архипов давно потерял счет времени. От головной боли спасал периодически наплывающий сон. Еще он помогал отвлечься от голода и жажды. Об унизительном положении Денис старался и вовсе не думать. Все его мысли занимали лишь желание поесть и попить. Даже кожный зуд и боли в суставах не беспокоили его так, как устойчивое чувство голода. Денис не успел что-либо предпринять в новом мире. Не было ни возможности, ни времени. Он раз за разом прокручивал в памяти событие, а вернее единственное событие, которое привело к тому, что он, стесненный в движениях, висит под потолком, упакованный в мешок из шкуры. Но ответа на вопрос, как такое получилось, он не находил. Его ребята, все кроме Ираша, также висели под потолком в мешках, привязанных за веревку, лишь головы торчали снаружи. За время, проведенное в неволе, Денис успел изучить шатер, который по размерам не уступал ангару с высоким куполообразным потолком. Он рассмотрел, что стены и потолок, сшиты из разноразмерных кусков мягкого материала, иногда колыхались от ветра или другого погодного явления снаружи. Каркас же оказался составлен из множества алюминиевых труб. Сложная конструкция позволяла удерживать большой вес и была устойчивой. Освещение естественное, ни факелов, ни лампочек внутри не имелось. Обшивочный материал пропускал свет с улицы, как полиэтиленовая пленка. Язык высох и намертво прилип к небу. Сколько архипов не старался, слюна отказывалась смачивать рот. Пустыня Сахара в сравнении с ним была бы оазисом. Мочевой пузырь и кишечник на радость Денису не напоминали о себе. Видимо, организм почувствовал, что не стоит понапрасну лишаться жидкости. И все содержимое бережно хранил внутри себя, расходуя на поддержание жизни. Внизу кипела жизнь. Существа, схожие с тем юнцом, которого он видел в первый день, вели активный образ жизни. Вопили, кричали на неизвестном языке, устраивали потасовки и стычки. Одни и те же, или сменялись, Денис не мог сказать. В первые дни, когда еще адекватно соображал, он насчитал их не менее двух десятков. Все облачились в шкуры белесого цвета и такими же шкурами прикрывали головы. Лица никогда не открывали и вверх не смотрели. Боков и пытался поначалу привлечь их внимание, выкрикивая оскорбления и проклятия на всех языках, которыми владел. Местные полностью игнорировали иноземцев, которых сами же подвесили под потолком. Они пили, ели, орали, спали, а проснувшись, вновь начинали сначала. Единственным, кто удостоился их внимания, являлся Ираш. Его, в отличие от остальных, привязали как собачонку в углу помещения и дразнили, подкидывая остатки мяса или кости шибош пел и посылал на них людские проклятия, но, устав от издевательств, укрывал голову и погружался в себя, стараясь забыться. Это злило окружающих, и вместо объедков в него летели куски льда, отколотые тут же из пола или разбитые посуды, а самые агрессивные подходили вплотную и пинали его, чтобы добиться внимания. Ираш взрывался, кидаясь на обидчиков, чем вызывал общий восторг и смех. В эти минуты Шибо с тоской и надеждой смотрел на Дениса, но тот ничем не мог ему помочь. Так случалось в первые дни. Сейчас же, сразу после пробуждения, Денис тихо молился, надеясь вновь потерять сознание и не испытывать постоянные мучения. Но тело противилось желаниям разума и всячески напоминало о себе жизнелюбием и стремлением к выживанию. Денис взглядом отыскал мешок с Субботиным, который неподвижно висел дальше других. Его голова безвольно повисла в горловине мешка, красноречиво говоря о том, что жизнь покинула тело. Боков временами стонал, он находился рядом с Денисом, и его лучше всех слышно. Андрей не ограничивался стонами, как только приходил в себя. Он находил силы, пытаясь сопротивляться случившемуся, но крепкая шкура не поддавалась его стараниям, и, обессилев, он вновь проваливался в забытье. Даниил смог в первые дни высвободить одну руку, но на этом его успехи закончились, и вот уже долгое время его правая рука засохшей веткой торчала из-под шеи. Архипов понимал, что ребята хоть и обессилены, но не сдались. Они еще живы, ведь иначе не могло быть. Судьба им всегда улыбалась. Бывали ситуации, в которых смерть стояла за спиной, замахнувшись косой. Но они выпроваживали ее прочь, доказывая самим себе, что пока их работа не выполнена, ее время еще не пришло. Сейчас смерть никуда не спешила, ждала, когда люди сами к ней подойдут. Измученные и злые, они с готовностью преклонились бы перед ней лишь для того, чтобы она освободила их от мучений. Порыв холодного воздуха и тут же возникшая тишина заставили Дениса переместить свой взгляд на дальнюю стену шатра, где располагался выход. В него вошла небольшая делегация во главе с крупным представителем местных существ. Денис про себя их называл «самцами», так как другого слова он не подобрал. Слово «самец» выразительно характеризовало их поведение. Главный отличался от других не только габаритами, но и одеждой. На его плечах лежала шкура-накидка черного цвета с длинной шерстью, одним краем прикрывая голову. Местные расступились перед ним, создав живой коридор. Он дошел до большого стола и, резко остановившись, что-то тихо прорычал. И все, как по команде, подняли голову кверху, рассматривая плененных людей. Денис понял, что пришли по их душе. Сейчас решится судьба каждого. Это радовало хотя бы тем, что закончились мучительные дни ожидания. Главный самец обвел себя взглядом и вновь зарычал. В этот момент к нему подбежал тот самый пацан, которого не позволил убить Денис, и указал рукой на Архипова. Окутавший Дениса мешок, мягко опустился на пол, а главный подошел и, потянув за волосы, приподнял его голову. Денис не мог ни сопротивляться, ни удержать голову на весу, и от слабости уронил ее. Ему показалось, что голова упала на пол с гулким звуком, будто пустая бочка. В это время дикий рев и сильный удар прозвучали рядом настолько громко, что Архипов даже приоткрыл глаза. Он заметил, что соседний мешок отлетел на несколько метров и глухо упал на пол. Тело Архипова аккуратно подхватили несколько рук, освободили из плена мешка и куда-то понесли. Восприятие окружающей обстановки сменилось. Денис помнил эти ощущения с детства, когда он по недосмотру родителей засыпал, где попало, а отец его спящего нес в кровать. Он просыпался, но не хотел этого показывать, и изо всех сил зажмурил глаза и прижимался к отцу. Но то удовольствие быстро сменялось на следующее, когда его укладывали на прохладные простыни и укрывали пледом. Сразу становилось тепло и уютно. Сон мгновенно поглощал его детский разум, не давая ни о чем подумать. Вот и сейчас чьи-то сильные руки перенесли его в другое помещение, где воздух казался более влажным и насыщенным кислородом. Денис ощутил его сладостный вкус и не мог надышаться. Грудь разрывала от удовольствия, а головная боль постепенно стихала. Его поместили во что-то жидкое и теплое. «Это точно не вода», — осознал он и попытался открыть глаза. Но крепкие руки мягко обхватили его лицо, запрокинули голову и опустили в теплый раствор. Архипов ни о чем не успел даже подумать, как мгновенно провалился в сон. В том, что это сон, Денис не сомневался. Он неоднократно оказывался в ситуациях, когда его разумом управляли другие существа, показывая ему придуманную ими реальность, обманывая человеческий разум. Сейчас же он во сне занимался любовью. Лицо девушки не было ему знакомо, но она податливо проявляла нежности и ласки. Денис хорошо знал мужскую физиологию и психику, Такие сцены мозг рисовал после долгого сексуального воздержания. Закончить процесс Архипов мешал лишь тот факт, что он осознавал, происходящее нереально. Он не мог расслабиться и позволить разуму завершить начатое, но радовался лишь тому, что все это видение. Значит, он спит, а после крепкого сна всегда наступает пробуждение. Архипов лежал и размышлял про свои грезы, и про то, как хитро устроен мужской организм, пока не осознал, что невозможно во сне рассуждать про сон. Картинка с девушкой мгновенно треснула, будто припая льда под натиском могучего ледокола. Осколки сна рассыпались, освобождая место солоноватому привкусу во рту. Денис открыл глаза, пытаясь окончательно проснуться, но перед глазами стояла муть. Он испуганно взмахнул руками и инстинктивно сделал глубокий вдох, но вместо воздуха в легких колыхнулась жидкость. Руки нащупали края. Схватившись за них, Денис резко встал и закашлялся. Кашель сопровождался хлюпающими звуками. Из легких потекла густая жидкость. После каждого приступа становилось легче, но когда в легкий попал воздух, приступы начались с новой силой. Закончилось все спазмами в желудке, который, как и легкий, освобождался от чужеродного раствора. Наконец, придя в себя, Архипов вытер лицо. Сплюнув остатки жижи, он осмотрелся. Он сидел в большой ванне, выдолбленной в полу. Судя по размеру, ее делали точно не для человека. Убрав всю слизь с глаз, Денис увидел вдоль стены шатра таких ван не меньше десятка. В шатре оказалось тихо и прохладно. Абсолютно ногой он встал на ноги и ощутил небывалую легкость во всем теле. Бодрость и силы наполняли его. Так хорошо, он не чувствовал себя давно. Денис, не спеша заглянул в соседнюю ванну, и под толщей мутной жижи разглядел лежащего человека. Оглядевшись, он убедился, что вокруг никого нет, и тут же потянул тело наружу. Это оказался Ваня. Уложив его на бок, Денис открыл ему рот и надавил на корень языка. Субботин тут же согнулся, тяжело закашлялся. Убедившись, что процесс очищения идет, Денис поочередно проверил остальные ванны и проделал те же манипуляции с телами Шамова и Бокова. Ираши нигде не было. Но Архипов сейчас не задумывался про шибо, оставив этот вопрос на потом. Сейчас важно привести в чувство окружающих. На удивление все прошло легко, и буквально минут через десять люди уже осматривали помещение. Живые, здоровые, с розовыми щечками и с диким аппетитом. «И почему я сейчас думаю о холодце?» Даниил наклонился, рассматривая мутноватый раствор, затем, осмелившись, попробовал его на вкус. «А я о пельменях», — ответил Боков. Не уверен, что этот кисель съедобен, но, черт побери, он точно целебный. Вещей нет. Ваня прикрыл ноготу руками. Стесняешься, что ли? Шамов вальяжно прошелся вдоль стенки. Невелика потеря. Новые трусы куплю. А ты оптимист. Андрей осмотрел свое тело, затем начал оценивать других. Ни единого синяка. Сколько мы тут пролежали? Какая разница? Меня больше интересует, где мы. Шеф, что скажешь? Ничего, Шамов, я не скажу. Раз подлечили нас, значит убивать не планирует. Да, это и в вшивому коту понятно. Ладно, сидим, ждем, я так думаю. А где этот мелкий? Даниило кинул взгляд на помещение. Кто-нибудь видел коротышку? Нет, его. Ты все ванны проверил. Шамов не поверив, словам Архипова, прошелся вдоль ван и, убедившись его отсутствии, вернулся на свое место. Ираш! Его зовут Ираш! Андрей с укором посмотрел на Шамова. Он всегда обижался, что Даниил без должного уважения относится к его другу. «Да хоть королева Елизавета, от этого коротышкой быть не перестает», — колко ответил тот. «Что вы опять грызетесь? Сказали бы что-нибудь а то одно пустословие. Да нечего тут предлагать, Ванек, нечего. Если честно, я обдумывал все, когда под потолком висел. Тело свое не чувствовал». Боков в очередной раз прикоснулся к телу, не верю, что жив-здоров. «Так и будем стоять?» «Висеть тебе не нравится, лежать не нравится, теперь и стоять не хочешь. Ты уж определись». Даниил широко улыбнулся и вызывающе посмотрел на Андрея. «Юмор — это хорошо». «Да, шеф, юмор присущ психически и физически здоровым людям». «Не в твоем случае, Даниил. Ты же псих, на всю голову поехавший». Андрей с убедительности покрутил пальцем у виска. «Самцы? Их так называют?» спросил Субботин. «А что, нормальное название?» больше на викингов похоже но самцы тоже ничего так интересно внутри они такие же как мы или отличаются поинтересовался даниил и призадумался вас больше ничего не смущает ничего что мы голые находимся на Субботин огляделся это другая планета другой мир что это меня смущает только то что я не заметил оружие хотя как опыт показывает любая палка может стать самым смертельным оружием А ты, Ваня, вряд ли интересуешь их как мужчина, в прямом смысле этого слова. Так что расслабься и жди команды. Шеф что-нибудь придумает. А я пока погреюсь. Прохладно тут. Даниил подошел к ближайшей ванне и, расплываясь в влаженной улыбке, полностью в нее погрузился, оставив наверху лишь голову. Реально теплее, рекомендую. Денис жестом руки прервал Шамова. Боков, вспомни, встречались ли тебе знакомые слова в разговоре этих самцов? «Нет. Ираш вначале мне кричал что-то, но я его не расслышал». Денис приложил палец к губам. Он взглядом указал на неприметный выход, завешенный тканью, за которым прозвучала незнакомая речь. Спустя 15 минут в помещении вошли двое. широкоплечие, и ростом не меньше двух метров, облаченные в плащи из шкур, подвязанных поясом. Обувь их тоже шита из шкур, и выглядели они так, будто подрабатывали экспонатами в историческом музее. Головы они прикрыли капюшонами, а лица с выступающими вперед мощными челюстями и не менее выдающимися носами повернули точно на Дениса. Белесая борода скрывала практически всю поверхность лица, лишь лоб и небольшие участки под глазами оставались свободными от волосков. Бледно-серые радужки делали глаза почти прозрачными, что тоже казалось нереальным. Они остановились в нескольких метрах от людей и смотрели на них сверху вниз. Парни, прикрывая руками наготу, отступили на пару шагов назад, пытаясь держать безопасную, как им казалось, дистанцию. Став полукругом вокруг местных, они замерли в ожидании. — Харум, — тихо сказал один из вошедших, кивнув на Суботина, который отличался от остальных парней атлетическим телосложением. Второй слегка улыбнулся в ответ и тихо рыкнул. — Что вам надо? Даниил в меру своей разговорчивости решил примерить на себя роль парламентера, и сделал шаг вперед, но его тут же остановили немногозначным жестом. «Хорошо, молчу». Отступил он, едва длинное тонкой копье со светящимся наконечником уставилось ему в лицо. Оружие возникло в руках пришедших мгновенно, будто образовалось в воздухе. «Харум!» — вновь произнес самец и подозвал Субботина. Ваня отрицательно замотал головой, но хозяева, похоже, поняли, что вид копья пугает человека. Оружие мгновенно сложилось, будто телескопическая удочка, уменьшившись до размеров рукоятки молотка. И наконечник потух. «Харум!» Более требовательно повторили, они и вновь подозвали Ваню. «Иди», — тихо сказал Денис, наблюдая за происходящим. Субботин сделал несколько шагов вперед и остановился в паре метров от местных. Один из них обошел человека, разглядываясь со всех сторон. Поднял ему руки, потрогал кожу. Субботин даже слегка дернулся, когда тот его обнюхивал. Щекача кожу бородой и усами. Но осмотр быстро закончился тем, что местный сделал крохотный разрез на плече человека и слезнул каплю крови, выступившей из раны. Эй! возмутился Иван, отдернув плечо, но на его вскрик не обратили внимания. Местный, прикрыв глаза, отходил к своему напарнику, причмокивая вкусы крови во рту. Вампиры, что ли? шепотом спросил Даниил. Не похоже, ответил Боков. «А ты много в своей жизни вампиров видел, специалист?» Едко произнес Шамов, как только местные вышли из помещения. «Ни одного не видел, но мне кажется, они иначе кровь пьют. Я про вампиров», — пояснил Андрей. «Шеф, это незнакомые нам планета и цивилизация, а возможные формы жизни. Учитывая, что нас подлатали, в ближайшее время, видимо, убивать не собираются», — начал Архипов. «Да не дергайся ты!» Даниил, удерживая субботина, намазывал ему порез жижей из ванны. «Чем его порезали?» – поинтересовался Боков. «Похоже на хирургический инструмент. Очень аккуратная рана», – ответил Шамов. «Обалдеть! Этой микстуры надо с собой взять». «Что там?» – Ваня вертел головой и пытался рассмотреть, что происходит. «На глазах все затягивается». Весьма удивленный, Даниил, не отрываясь, наблюдал за ускоренным процессом заживления. «Ну, все, как будто ничего и не было». Он смахнул рукой влажные остатки. «Зажила?» «Да, шеф, вон тонкая полоска шрама осталась». «Феноменально», — ответил Шамов, показывая результаты Архипову. «Это морские водоросли, что ли? Что такими свойствами обладает?» «Возможно, и водоросли. Вань, ты в порядке?» Но на вопрос Дениса Субботин ответить не успел. В помещение вошла целая делегация во главе с тем самым представителем, благодаря которому людей спустили из-под потолка и таким образом сохранили жизни. Архипов узнал его по черной накидке. Перед самим собой Денис не скрывал, что возлагает определенные надежды на этого персонажа, рассчитывая, что они смогут найти точки соприкосновения для взаимовыгодного сотрудничества. И если людям суждено будет задержаться в этом мире, это время желательно провести в относительной безопасности и в комфорте. На данный момент все складывалось вполне неплохо. Надежды на светлое будущее казались вполне оправданными. Хотя смущало, что никто из них совершенно не понимал, где они и что их окружает. Их нахождение в этом мире ограничивалось тремя помещениями. Они явно находились на поверхности, эту планету освещало и грело Солнце. Судя по теплой одежде аборигенов, на улице преобладала отрицательная температура. Питались местные в основном продуктами животного происхождения – Об этом говорил их внешний вид и косвенно подтверждало то, что увидел Денис, когда был подвешен в большом шатре. Архипов научился анализировать миры, в которые попадал. Эта планета не первая, и опыт подсказывал ему, что неспроста людей оставили в живых. Вопросов возникло много, и лишь найдя ответы на них, можно будет думать о возвращении на Землю. «Никаких резких движений, парни!» – шепотом сказал он, дабы его услышали только люди. — Узнаем, что они от нас хотят, тогда и решим, как отсюда выбраться. — А если сожрут? — не повышая голоса, спросил Боков. — Хотели бы, давно бы сожрали, — ответил Даниил. — Мы все поняли, шеф, — добавил он развел руки в стороны, показывая свои ладони и оголив интимные места, чем привлекся ее минутное внимание вошедших и вызвал рык, отдаленно похожий на усмешку. — Зря ты им сверкаешь, все человечество позоришь, — улыбнулся Андрей. Что выросло, тем и горжусь. Ни я его, ни они меня не выбирали. Опять миритесь! возмутился Субботин, но его прервал один из вошедших. Харум! — выкрикнул он и поманил Ваню когтистым пальцем. Субботин сделал несколько шагов вперед и остановился перед делегацией, где кроме выделяющегося головы стояли и те двое, которые заходили перед ним, и два охранника, не скрывающие оружие в виде массивных мечей с матовыми лезвиями, будто алюминиевыми. Один из охранников посчитал, что человек встал слишком далеко, и, быстро подойдя к нему, пихнул его вперед, за что тут же получил от главного удар по голове. Он с нескрываемой ненавистью посмотрел на человека и вернулся обратно, держа меч наготове. К они подошли те двое, до этого рассматривающие его, и, приподняв ему руки, начали показывать остальным будто товар. Показали его спину, ноги, шею, и особое внимание уделили гениталиям. Затем на том же месте сделали надрез, и как только кровь поступила, голова медленно подошел и, обнюхав субботина, слезнул капельки. Ваню сковал такой страх, будто он встретил на улице огромного лобая, и замер, пока псина его обнюхивал и принимал решение, а он лишь надеялся, что принятое решение не причинит ему боли. Причмокивая, главный прикрыл глаза и удовлетворенно кивнул. После он указал на Бокова, с которым проделали те же процедуры. Следующим стал Даниил, и лишь последним осмотрели Архипова, взяв на пробу и его кровь. «Шап, шап!» – произнес главный и, показав жестами, вышел из помещения. За ним тут же последовала охрана, оставив лишь тех двоих, что приходили ранее. Они простояли несколько минут, что-то обсуждая между собой и поочередно указывая пальцами на людей, а приняв решение, тоже вышли. «Я себя бычком чувствую, будто на базаре меня продают», – недовольно отозвался Даниил. «Видимо, так и есть». Заметили у них оружие? Под накидками сложены копья. Если сможем хотя бы одно захватить, то у нас будет шанс выбраться. Поэтому, Ваня и Боков, идите к двери и ждите. Как только кто зайдет, хватайте за руки. Я постараюсь вырубить его. А ты, Даниил, бери оружие и сразу его используй. Понял? Все поняли? Архипов решил взять инициативу в свои руки и нанести удар первым. Какими бы физическими данными не обладали аборигены, Люди, действуя сообща, смогут их одолеть и выбраться на улицу. А там появится оперативный простор для принятия дальнейших решений. — Понятно, — ответил за всех Шамов и тут же расставил Ваню и Андрея у стенок при входе, а сам, пройдя чуть дальше, приготовился к нападению. Местные могли войти в любую минуту. — Может, попробуем договориться с ними? Буков следил за входом, не совсем уверенный в том, что делает. — Не боюсь, прорвемся. Ты видел, как они на мое... Даниил выдержал недолгую паузу, пытаясь подобрать слово. На меня как смотрели. Будто раба выбирают. Не о такой судьбе я мечтал, так что приготовься. Всяко лучше, чем... И не договорил. Услышав тяжелые шаги, он умолк. «А если их двое?» — спросил Боков, мысленно перебирая варианты. Но ему никто не ответил. Лишь Ваня пожал плечами, уповая на Всевышнего и случай. Но планам не суждено сбыться. В шаге остановились буквально в паре метров от входа, а внутрь зашел Ираш, таща большой мешок. Увидев его, люди опешили, но быстро оценив ситуацию, бросились к нему на помощь. За ним в помещении никто не зашел. Шибо выглядел настолько исхудавшим и измученным, что едва стоял на ногах. Мешок, в котором могли поместиться как минимум двое, Шибо тут же забрали из рук Ираша, а его самого подхватил Андрей и тут же понес к ваннам с чудодейственным раствором название которого люди еще не знали, а между собой называли просто «жижей». «Потерпи, дружище, потерпи!» Боков старался с телом друга обращаться аккуратней, а Шибо совершенно не сопротивлялся. Он смотрел на Андрея и улыбался. «Они мне несколько зубов выбили. шепеляве пожаловался он. «Новые сделаем, лучше прежних!» — успокаивал его Боков. «Ты потерпи, эта жижа нас вылечила и тебя вылечит!» Он уложил ираш и полностью погрузил его в раствор, не обращая внимания на сопротивление, когда тот понял, что не может дышать. Но вскоре Ираш перестал сопротивляться и, потеряв сознание, опустился на дно ванны. «Не волнуйся, он живучее, чем мы. выздоровит, успокоил Даниил. «Шеф, что там в мешке?» «Шамов, иди примерь!» Денис бросил в руки Даниила шкуру, при детальном рассмотрении оказавшуюся накидкой из тонкой и приятной кожи, а короткая шерсть не стесняла движений. «Как раз мой размерчик», — обрадовался Даниил. «Как-то все складно получается. Решили перед продажей нас приодеть? Если бы я продавал, то товар бы в открытом виде лежал. Сомнения у меня насчет продажи», — отозвался Субботин, получая из рук Архипова накидку. «О, еще и бельишко подогнали». Шамов нашел над ней мешка трусы и футболки. «Так это ж мое. Постирали даже». Удивился он, нюхая футболку и ощущая приятный запах чистого белья. «Рассказал что-нибудь?» Архипов, одеваясь, смотрел на Бокова. «Ираш?» «Нет, он обессилен». «А ты спрашивал? Может, он хотел бы, да ты его сразу в жижу запихал?» Не согласился Даниил. «А что бы ты на моем месте сделал, когда твой друг в таком состоянии?» «Я не на твоем месте. Из пришельца меня ничего бы не стал». «Замолкните оба. Ираш тоже член нашей команды. Такой же, как и ты, Шамов. В первую очередь наш товарищ». Денис обернулся к Бокову. «А ты, в свою очередь, мог бы вопросам уделить пару минут внимания? Вот я про то и говорю. Что там за ширмой? Сколько их? Чем вооружены? Вопросов тьма, мы тут как в курятнике. Сидим и ждем, пока лисы зайдут. Очнется, сам расскажет». Андрей надел меховые штаны и затянул потуже веревку. Его ответ никто не прокомментировал, оставив это на потом. Люди рассматривали и подгоняли выданную одежду, которая на первый взгляд выглядела громоздкой и грубой. Но оказалось вполне удобной и легкой. Я похож на джедая. Даниил встал в стойку, будто приготовился к атаке со световым мечом. С чего ты взял, что джедаи так выглядит? усмехнулся Боков. Ты хоть один фильм из Звездных войн видел? Не джедая, а самурай, поправился Шамов. Ну вот на самурай похож арктический самурай! расплылся в улыбке Андрей. Командир, план остается прежним, уточнил Иван. Стоп, военный, притормози коней. Перебил Даниил. Предлагаю пока сидеть и дышать спокойно. У нас нет разведданных, нет какой-либо информации о том, кто эти существа и что нас ждет на улице. Ты предлагаешь просто ждать? Андрей не отходил от ванны, где находилось тело Шибо. Сам посуди. На данный момент у нас минус один. Кори что в отключке и неизвестно, когда зарядится. Нас до сих пор не убили, не порубили, не растащили на органы. Значит, мы представляем некую ценность. И мое предложение в том, чтобы узнать, чем мы их заинтересовали, а уж после импровизировать. Даниил старался говорить тихо, но главным образом свое предложение адресовал Архипову, которому в конце концов придется принимать решение. «Шеф, что скажешь? Я же прав по сути?» «Да, Шамов, по сути ты прав. Наладим диалог, выясним, что от нас хотят, тогда и подумаем, как быть. Ираша не зря к нам привели. Значит, мы им нужны живые и здоровые, все до единого». «Пока просто наблюдаем, высматриваем пути выхода, оружие и иерархию в местном мире. Все, что нам может понадобиться». Архипов подошел поближе к Бокову и подозвал остальных. «В общем-то, миры, которые я видел, друг от друга не особо отличаются. Есть лишь внешние различия, а устрой везде один». «Надо выяснить, можно ли вернуться обратно». Андрей не спускал взгляда с выхода, ожидая в любую секунду гостей. «Да ты прям капитан очевидность. Даниил хлопнул боково по спине и улыбнулся. «Всегда находишь чем удивить». «Так что в итоге? Какой план, командир?» «Ваня, ты слушал вообще, о чем шеф говорит?» «И хорош чесаться уже. Товарный вид свой испортишь, забракуют». Шамов слегка ударил Субботина по руке, когда тот, не переставая, чесал свой живот. «Аллергия, похоже». Он снял накидку и, задрав футболку, осмотрел покрасневшую кожу на животе. «Приложи жижу, и все пройдет». Даниил зачерпнул званый раствор и, не спрашивая, размазал его по брюху Субботина. Ваня ничего не ответил, лишь сморщил нос и отошел в сторону. «Субботин, отвечаю на твой вопрос. Пока ничего не предпринимаем. Смотрим, слушаем, собираем информацию. Понял?» «Да, командир, понял», – кивнул Иван, и, ощутив облегчение от зуда, расплылся в улыбке.